Глава седьмая Артему показалось, что его наставники буквально ожидали подобного предложения от этой компании. Впрочем, так оно и было. Ведь те много времени проводили в отчине Леди Эрли. Трудно ли понять, что царит в головах молодежи, только-только брошенной родителями в омут самостоятельности? Уже на следующий день Эрли вместо привычной шахматной партии потащила его в небольшой тренировочный зальчик. «Цени, вредина!» Наставница сегодня была в игривом настроении. «Ради тебя даю доступ в мой личный зал для тренировок». «Но для чего?» задалась вопросом Артём. «Я же отправляюсь в вылазку за Хабаром, а не на турнир боевиков. Мне скорее информация нужна». «А кто сказал, что ты там будешь с кем-то драться?» В голосе Эрли прозвучало искреннее недоумение. «Хотя... Раз уж пошли, давай-ка я разомнусь, а тебе будет полезно. Но ну, а потом займемся подготовкой». Они вместе спустились в подземный этаж и прошли в просторное, абсолютно пустое помещение. Артему стало интересно, каким образом вообще разминается существо, вышедшее за пределы возможности обычной плоти. Игрок повернулся, чтобы спросить об этом, но увидел лишь кулак метящий прямо ему в лицо. Удивляться было некогда. Пора было реагировать. Кулак прошел сквозь лицо, словно через иллюзию. Одновременно с этим точно так же без вреда проскользнул через торс зубастый клинок, неизвестно как оказавшийся в другой руке противница. Артем бил в ответ, не сдерживаясь, однако пси-когти не успели рассечь плоть. Леди Эрли разорвала дистанцию почти мгновенно, чтобы снова быть атакованной игроком, уже стоящим за спиной. Закрутился бой. Женщина не использовала свой атрибут. Лишь в критические моменты странным образом рассеивала атаки Артема. Обменявшись ударами еще с полминуты, она жестом прекратила спарринг. «Тебе повезло, что эксперименты гегемонов по извлечению атрибута не достигли успеха», первым делом сказала наставница. «Даже я захотела пространство, пока мы тут махали кулаками. Запомни, твои друзья не должны заметить его. Вряд ли они вообще когда-то видели живого пространственника». Да и сама энергия не имеет яркой визуальной составляющей. Но не расслабляйся». «Так зачем мы сюда пришли?» Снова спросил Артём. «Чтобы ты ощутил дыхание Кургаверти?» Немного непонятно ответила Эрли, но не стала тянуть и приступила к разъяснениям. «Зачем, по-твоему, вообще к ней ходят?» «За артефактами, ну и семенами», предположил Артём. «Он и правда толком все еще не знал о деталях». Обычные семена с лихвой поступают через ауксон с миров испытаний. Их оптом скупают торгаши. Более редкие, да, чаще можно найти в круговерте. А как ты себе представляешь артефакты в круговерте? Ну, это же гигантская свалка полуразрушенных и раздербаненных системы миров. Там наверняка много ценного. Да, но мало что из этого остается в сохранности, пока попадет в Кургаверте. Дыхание Кургаверте... Это немного поэтическое название энергетического давления, что чувствует любой, оказавшийся в ней. Дыхание круговерти образовывалось от процесса медленного расщепления миров, попавших в нее. Чем дальше вглубь уходили исследователи, тем более сильное давление они на себе испытывали. Чтобы как-то систематизировать, облегчивать тем самым ориентирование, круговерти делили на кольца. Предверие — это самое начало. Фон здесь был практически естественным. а далее по возрастанию. Первое и второе шерстили слабаки новички, зарабатывая на кусок хлеба. На третье и четвертое кольца ходили уже опытные исследователи, хоть и не достигшие каких-то особых высот в личной силе. Пятое, шестое и седьмое для опытных и достаточно сильных существ. Начиная с восьмого, любой разумный, не достигший трансцендентности, погибнет, не выдержив фона. Что было дальше, личная тайна организации и сплоченной группы исследователей. а также предмет многочисленных баек, сказок и слухов. Так называемые артефакты – предметы, рожденные сплавом случайных сочетаний полурасщепленных материалов под энергетическим давлением круговерти. «Как ты можешь понимать, чем глубже кольцо, тем сильнее давление, и тем более ценные артефакты можно там найти?» Рассказ Эрли подходил к концу. Как правило, они представляют собой фрагменты трациентных материалов, из которых потом артефакторы делают очень мощные и еще более дорогие вещи. Но бывают и готовы к применению предметы». «Интригует», — подумал слух Артем. «А насколько дорогие, допустим, артефакты из колец, куда могут пройти лишь трансцендентные существа?» «Из рассказов о твоем мире», — Эрли скорчила задумчиво личика, «я бы сказала, что Орден Порталистов Гегемона продаст координаты и исключительные права на владение планеткой, подобной твоей Земле, за один артефакт с девятого круга. «И это будет завышенная цена, ведь эта дыра никому не нужна». «Чего?» — протянул игрок. Ему пришло в голову, что он мог бы стать властителем родного мира. «Ты недооцениваешь опасности, которые постелигает в Круговерте», — недовольно заметила леди. «Разделение на кольца условно. Может ударить так, что даже трансцендентный адепт погибнет где-нибудь на шестом». «Я понял тебя. Недооценка равна смерти». Часто круговерть сравнивают с живым существом. Опытные исследователи всегда говорят, что тому, кто не относится к ней, с должным почтением не выжить. И как только ты там окажешься, ты поймешь почему. Дыхание круговерти, потому что давление не статично, оно будто пульсирует, проходя через тебя. Это надо ощутить самому. А что там дальше? На десятом и глубже, да и сколько всего колец. Там происходят невероятные вещи. Но, поверь мне, никто не вспоминает их с доброй улыбкой на лице. а сколько всего колец, неизвестны мне». Зависла гнетущая тишина. Возможно, он заставил вспомнить леди какой-то неприятный личный опыт. «Полученные в бездне артефакты. Куда они потом идут?» Он решил хоть как-то перевести тему. «Их скупают артефакторы?» «Что попроще, например, типовые, скупаются разными артефакторами-одиночками, производственными организациями или опытом гегемонами. За чем-то более редким идет настоящая охота. Были случаи, когда за очень сильный артефакт устроили войны целые миры. Даже религиозные организации своих миров, несмотря на свое презрение к выкормышам вездесущей, считают незазорным торговать. «М -м, «А можешь описать свойства действительно ценного артефакта?» продолжал сыпать вопросами Артём. «А то не могу понять, чем же они так важны». «Знаешь, пару десятков лет назад мы продали одному культу негативный энергетический источник», Удалило его любопытство леди после секундной заминки. «Из него сделали артефакт, накрывающий энергетическим щитом главный храм их Бога. Помимо частичной защиты от глобальных энергетических конструктов, он давал прирост силы акалитам их секты». «И чем же они расплатились за такую ценность?» Артему, правда, было любопытно. «Во многих знаниях многие печали». Отшела его наставница. «Скажу ли, что такие сделки идут обычно за равноценный обмен или услугу божества. Все, хватит. А ну иди-ка сюда». Эрли подошла и открыла неприметную дверь в совсем крохотное помещение. «Это место поможет тебе примерно осознать, что из себя представляет энергетическое давление. Я медленно повышу его до фона, аналогичного восьмому кругу, чтобы в случае чего оно не стало для тебя неприятным сюрпризом». Артему самому было интересно попробовать это на себе. Последовав совету, он вошел и закрыл за собой дверь. Практически сразу после этого игрок почувствовал изменения. Походило это на погружение в воду, только ощущалось не физическим, а, возможно, энергетическим восприятием. Если вначале было волнительно и необычно, то очень скоро начало приносить дискомфорт. Эффект дошел до болезненного порога. Артему казалось, что его атрибуты буквально сдавливают до треска. Он терпел уже с десяток минут, когда концентрация энергии пошла на спад. «Ну как?» «Впечатляет!» В круговерти ощущения куда более всеобъемлющие. «А теперь давай-ка еще помашем руками, мне понравилось!» Последующие дни были загружены больше обычного из-за подготовки к выходу. К сожалению, фактической информации Эрли давала мало. Круговерти была забита фрагментами столь разных и откровенно странных миров, что было просто невозможно как-то подготовиться. Упор делался скорее на развитие живого мышления и общей способности реагировать на ситуации, а не на рассмотрение каких-то конкретных типов опасности и заучивание правильного способа их избежать. Также Эрли снабдил его стандартным набором пароходчиков, объяснив и научив пользоваться всеми его инструментами. Многие из них были уже не очень актуальны для него, но игрок не стал ртачиться. Артем думал им выделить проводника, но выяснилось, что придется обойтись без него. Дело в том, что жизнь игроков полна различных суеверий. Предприятие, на которое он собрался со своими друзьями, являлось практически ритуальным. Для всех них это был так называемый первый выход. Адепты системы неразрывно связывали себя с Кургавертью. В первый выход новички обязательно должны были искать свой путь, и никак иначе. Звучало бредово. Даже Эрли это подтвердила. Однако посоветовала не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Тем более они не собирались углубляться в круговерить. Самым важным было найти хоть самую малую, но ценность. Считалось, что это наделит новичков удачей. Артём признался себе, что и сам уже начинает ощущать предвкушение и интерес к предстоящему. Похоже, он засиделся в городе беглецов. Пришедший в себя после потрясения отрыва от родного мира разум снова требовал новых ощущений. И движение. Он стоял на скальном пике. Вокруг простиралась бесконечная пустота, уходящая в черный космос. Даже каменные фрагменты под ногами несколькими метрами ниже утопали в черном ничто. Артем уже догадался, он находится во сне, навеянным своим загадочным атрибутом. Иногда он показывал какое-то произошедшее далеко, а иногда и вовсе некую абстракцию, но так или иначе это касалось его жизни. Что же будет на этот раз? Игрок только подумал, как вокруг произошли изменения. Золотые лучи, исходящие откуда-то сверху, осветили человека. Невольно он поднял голову. Мысли на мгновение замерли от открывшегося вида. Словно солнце в зените застыл провал черной сферы, а по спирали к ней, будто реки золота, стекались лучи захваченного света. Все свободное пространство было охвачено этими концентрическими кругами. Он сосредоточился на черном круге в центре, будто пытаясь увидеть там некое откровение, но через несколько мгновений почувствовал странный негативный эффект. Родюму показалось, что из него вытягивают душу. От чего то стремящегося влиться в эти потоки света и устремиться к черному провалу. Пытаясь разорвать наваждение, он опустил голову. Взгляд зацепился за ранее незамеченный элемент. Недалеко, буквально в нескольких десятках шагов от него, застыло полуразрушенное здание. Потрескавшись от пережитых веков, а может и тысячелетий, камень еще хранил остатки чьей-то письменности. Артем лишь успел разглядеть его, как сон прервался. Поскольку над городом беглецов навсегда застыла черная космическая пустота, рассекаемая протуберанцами света, жители выработали некий внутренний распорядок жизни. Согласно нему, сейчас было утро. Молодой человек на внушительных размерах кровати открыл глаза. Запомнив сон, он отложил его в долгий ящик и незамедлительно занялся делами. Через час он уже выходил из дома, экипированный небольшой суммой за спиной. Подготовка закончилась. Сегодня они отправятся в долгожданный поход. В оговоренной точке сборов уже были все, кроме Лиакра. Но и он не заставил себя ждать, появившись через пару минут. Оглядев всех, Артем заметил волнение и беспокойство, охватившее товарищей. Прислушавшись к себе, он ощутил подобное, хоть и не столь интенсивное чувство. Опыт пережитых осколков и многочисленных смертельных ситуаций все же сказывался. Дождавшись последнего, они вяло поздоровались и, не сговариваясь, двинулись в нужном направлении. Параллельным по улочкам город Бенглецов двигалось достаточно много существ. Все они направлялись к ближайшим городским воротам. По краям города окружала полуразрушенная ветхая стена. Каким-то образом, несмотря на явный рост населения с каждым десятилетием, все разумные на удивление умещались в старых границах, не застраивая новые территории. Среди населения ходили байки, что город сам регулирует численность, и когда жителей становится слишком много, самые бесполезные отбросы неведомо куда исчезают. За стенами простиралась безжизненная местность, пересеченная руинами зданий, исчезнувшей цивилизации. Разумеется, все они были обыскины на предмет различных ценностей и давно обобраны. Вход в круговерить осуществлялся через многочисленные пространственные трещины, усеявшие окружающий город беглецов пространства. Выйдя за его границы, группа начинающих приключенцев направилась к ближайшему. Леакар, доставай свою игрушку, и еще вход в преддверие, сказал Шафит. Глубже соваться пока что не будем. Леакар молча последовал совету. и достал артефакт. Он измерял какие-то данные из разломов. По ним можно было узнать, на какой круг видят пространственный переход. Попасть из города беглецов сразу можно было не глубже третьего круга. «Так, тут показывает желтый цвет. Это второй круг или глубже?» Сам себе под нос бормотал воина. «Пошли другие смотреть». Группа обошла еще с пяток сверкающих разными цветами прорех в пространстве, пока лякор не остановился на одной из них. «Вот это совсем слабо, Фонет!» Он показывал рукой наискому и, явно испытывая неуверенность, спросил. «Ну что, идем?" Артем мысленно запомнил интенсивность фона трещины, заодно проверив безопасность выхода на той стороне, после чего перевёл взгляд на товарищей. Все отчётливо испытывали неуверенность. «Разливай!» — скомандовал игрок, чтобы передать уверенности своим новым друзьям. «И идём!» Это была ещё одна традиция новичков. Лиакар достал из своего рюкзака небольшие пиалки и бутыли самой дешевой местной сивухи. Разлив всем и себе, он швырнул емкость с остатками в ближайший булыжник. Молча они одним глотком осушили их и разбили тем же способом. Больше не говоря ни слова, Лиакор закинул обратно за спину сумму и сделал шаг в пылающий бирюзовым светом пространственную трещину, тут же исчезнув в недрах искажений. Артём смотрел, как вслед за ним исчезли переполненные волнением шафет, миана, фавис, а потом также шагнул вперёд. Его ноги вступили на самый настоящий песчаный пляж, только вместо теплого бриза, напитанного терпким запахом морской соли, в нос ударил морот гнилья и разложения. Артём ощутил, как разум заполняется информацией, полученной от ощущения пространства, частично блокированного в городе беглецов. Он мгновенно убедился в безопасности окружающей территории, после чего позволил себе немного расслабиться. Он и его напарники, повинуя стандартной тактики, заняли ближайшее укрытие в виде засыпанных песком волнунов у перехода и теперь рассматривали место, куда попали. Это действительно был песчаный пляж. Совсем недалеко, рядком расположились хижины какого-то поселения. Рядом с ними рельеф местности шел резко вниз, образуя довольно глубокую пропасть. с полтора десятка метров, идущую вниз. На ее дне в густой жиже лежали суденышки и много прочего мусора. Вся вонь шла именно оттуда. «Здесь раньше был водоем, озвучил общий вывод Дамиана. «После падения в Кургаверить он иссох. Осталось только это». «Давайте чуть привыкнем к дыханию», — предложил Шафет. «А потом осторожно разведу округу, Хоть и перед двери, но расслабляться не стоит». «Если ничего не найдем, поищем переход в другой фрагмент». Никто спорить не стал. Их первое приключение началось.